Раздел четвертый. Природа и природа природы. В этот раздел включены следующие работы. Сорняки, жучки, американцы. Незрячие око. Кораблекрушение. Острова. Земля. Предметы коллекционирования. Предисловие. Природа природы. Сорняки, жучки, американцы. 1970 Примечание. Я помню один совет, который дал мне собрат-писатель относительно правки собственных рукописей. Всегда выбрасывать те строки или тот образ, которые кажутся тебе наиболее удачными. Я прекрасно понимаю, что ни один абзац того эссе, который вы прослушаете далее, нельзя отнести к моим лучшим произведениям, так что у меня были все основания сунуть его в данный сборник. И я оставил его здесь только потому, что теперь знаю природу США несколько лучше и понимаю, что там существует два весьма необычных препятствия для того, чтобы ее, эту природу, как следует оценить. Одно заключается в сложности восприятия той невероятно обширной территории, которая с первого взгляда и наводит оторопь, и завораживает. Особенно трудно нам, европейцам. Мы все, по сути дела, должны, если оказались там впервые, пройти через опыт первых поселенцев. Уже сами размеры этой страны, как мне кажется, заставляют отступить всякого одиночку, любую отдельную личность, из-за чего люди вынуждены продвигаться вглубь континента непременно тесным кружком, длинной вереницей повозок, который со всех сторон грозит нападение жаждущих скальпов краснокожих индейцев, автохтонного населения Америки. А второе, что поразило меня, это явившееся естественным следствием того, О чем я только что говорил, и весьма печальная общая неспособность американцев видеть малая, некая слепота по отношению к совершенно исключительной красоте различных крошечных объектов. И вот тут мне весьма помог замечательный маленький журнал «Ксеркс», выходящий в Орегоне, который действительно умеет видеть и малое, и большое. Этот журнал выходит под эгидой великого энтомолога, занимающегося главным образом жизни муравьев, и эколога Эдварда Уилсона «Я от всей души желаю, чтобы и в Англии сегодня воцарился тот замечательный дух, который царит в этом журнале, дух всеобщего братства и стремление защищать биологическое разнообразие природы». Что мне особенно нравится в философии дзен, так это ее прохладное отношение к словам. Она им не доверяет. Она считает, что стоит нам дать чему-нибудь имя или название. и мы сразу же забываем об истинной природе данной вещи. Так различные ярлыки, особенно те, что навешивают на обычные житейские проблемы, имеют тенденцию становиться удобным предлогом для того, чтобы эти проблемы решались, или точнее, не решались сами по себе. В данном конкретном случае я имею в виду тот зловонный труп, который зарыт прямо под одним из таких понятий терминов – охрана окружающей среды. Ни один политик или общественный деятель не осмелится ныне утверждать, что он действительно считает, человечество может выдержать бремя той гигантской цены, которую ему приходится платить из-за загрязнения окружающей среды и гибели живой природы. И не имеет значения, что этот политик или общественный деятель делает и как он себя ведет в, так сказать, личном плане. В любом случае, он как будто никогда не откажется от самой модной заботы нашего времени. Мы все согласны с тем, что необходимо охранять окружающую среду. Это государственная политика, национальная политика, местная политика, политика всех и каждого. И при такой всеобщей заинтересованности и озабоченности совершенно ясно, что ни вы, ни я не обязаны и пальцем о палец ударить в этом отношении, разве что оказать, на словах, помощь в формулировании общего принципа. Есть одна история о Сэмюэле Роджерсе, английском поэте, современнике Байрона и Шелли. На одном из устроенных им литературных обедов группа его друзей завела бесконечный разговор о несправедливости и храбства. В течение нескольких часов они изливали на окружающих свои тонкие либеральные чувства. Затем один из них повернулся к молчавшему хозяину. «А каково ваше мнение на сей счет, Роджерс? Я уверен, вы не менее нас озабочены печальной судьбой», несчастных чернокожих роджерс задумался потом сунув руку в карман вытащил оттуда блокнот положил его перед собой на стол и произнес самую краткую и емкую речь из когда либо записанных посвященную проблеме абструкционизма я озабочен этим ровно на пять фунтов стерлингов сказал он так вот я уверен что сейчас самое время каждому из нас решить насколько он действительно озабочен в том самом грубовато-добродушном и чрезвычайно прямом смысле, который придавал этому слову Роджерс, тем, как в наши дни насилуется природа. В данном случае, однако, стоимость этой озабоченности необходимо выразить в виде деятельной помощи и полного изменения своего отношения к природе, а не просто в количестве банкнот. И то, что должно бы заставить всех нас почувствовать себя богатыми настолько, чтобы спокойно раскошеливаться на эти цели, лежит на поверхности. В большей части мест природу будут спасать не официальные организации, а все мы вместе и каждый из нас в отдельности. Если это будет иначе, если все общество не примет в спасении природы самое активное участие, вплоть до участия каждой отдельной семьи и каждой отдельной личности, тогда вся наша привычная дикая природа приговорена. Пластиковый садик, стальной город, химический сельский пейзаж, возьмут над нею верх. находящиеся в ведении правительства парки и национальные заповедники, возможно, пока выживут, однако судьба природы, существующей в жизни обычных людей, находится в руках самих этих людей. Сейчас я, как и прежде, живу в сельской местности, в Англии, где людям пока что удалось сохранить относительно здоровые отношения с природой. И хотя я, безусловно, не собираюсь изображать В черно-белых тонах контраст между более святой, чем сам Господь Бог Британии, и куда менее святой Америкой. Я подозреваю все же, что одно из основных различий между культурами этих двух стран заключается в отношении обычного среднего американца или англичанина к той привычной природе, что его окружает. В терминах «плохих» взаимоотношений с природой быть озабоченным ее состоянием означает сознавать, что лично ты ведешь себя по отношению к ней неправильно. А вот непонимание того, что лично ты ведешь себя неправильно, проявляемое в патологической тенденции обвинять всех в жадности и в том, что вся работа по охране окружающей среды ведется неправильно, как раз и представляется мне весьма слабым местом в отношении американцев к экологии. Это фундаментальное, личное и частное правило взаимоотношений с дикой природой и является основной целью моих дальнейших рассуждений. Именно его мне хотелось бы обсудить в данном эссе. причем в двух-трех весьма различных аспектах. Я надеюсь также предложить каждому выбрать какое-нибудь место в непосредственной близости от его дома, где тоже кое-что можно сделать в плане решения экологических проблем. Но прежде всего мне придется рассказать о двух-трех сделанных мной весьма болезненных исторических наблюдениях. Почему Британия способна демонстрировать значительно лучшую сохранность дикой природы в больших и малых городах, в пригородах и деревнях, чем в США. Более благоприятной в этом отношении обстановкой у нас в Англии мы в значительной степени обязаны, разумеется, совершенно случайным обстоятельствам, а вовсе не более развитому сознанию англичан, понимающих всю необходимость охраны окружающей среды. Американские фермеры обращаются с природой гораздо более эффективно. Они произвольно меняют ландшафт, чтобы он лучше подходил для обработки земли с помощью машин. они также используют большее количество ядов. А британский фермер обладает традиционной терпимостью по отношению к природе. Девять человек из десяти по-прежнему с радостью пожертвуют участком пахотной земли ради хорошей охоты или рыбалки, прикармливая ту дичь, на которую охотятся, олени, лисиц и прочих животных, тем самым давая кров и пропитание многим другим видам живых существ. Кроме того, Поля у нас гораздо меньше и чаще всего разделены тем, что наилучшим образом подходит для различных мелких представителей живой природы — густым плетнем или живой изгородью, или каменным забором грубой сухой кладки. К тому же мы, англичане, всегда яростно защищали так называемые «общинные земли», которые, согласно традиции, никогда не распахивают, оставляя тамошнюю дикую природу в покое. Крупнейшие землевладельцы прошлого — оставили нам богатое экологическое наследие, разбросанные по всей стране леса и рощи, а также прекрасные парки в больших городах. Впрочем, даже если в том или ином английском городе и не выделялось под парк специального участка земли, все равно большая часть таких городов настолько медленно вырастала из своих средневековых корней, что даже относительно не старые города куда зеленее и хаотичнее в архитектурном плане, чем их американские ровесники. Природа никогда не была полностью вытеснена из английских городов. Там, как и в пригородах, существуют определенные различия в озеленительной и садовой практике, их стало гораздо больше в настоящее время, которые благоприятствуют дикой природе. Но даже при учете всех этих моментов, составляющих британское счастье, есть в данном сравнении, как мне представляется, некое упущение с американской стороны, хотя недостаток этот – и проявляется достаточно пассивно, да и обусловлен, что называется, историческим. Я недавно прочел один из самых первых отчетов о жизни американских колонистов, написанный губернатором Брэдфордом, о колонизации Плимута. Это история святых отцов-пилигримов и первых мрачных лет их жизни в штате Массачусетс. Семена того отношения к природе, которое многие британские защитники окружающей среды до сих пор отчетливо ощущают в повседневной жизни Америки, отчетливо видны в этом отчете. Я в лучшем случае могу назвать подобные отношения отвратительной враждебностью. Брэдфорду естественная среда, то есть природа Америки, представлялась куда более страшным врагом, чем индейцы, интриги коллег или неудачи колонистов. Разумеется, было бы странно говорить о враждебном отношении к природе в современных Соединенных Штатах, Однако там все еще жива некая всеобщая подозрительность по отношению к ней, или точнее, некое холодное равнодушие, словно природу можно официально заставить просить прощения за те пот и слезы, которые она заставила проливать первых поселенцев, но невозможно ожидать от людей, чтобы они стали полностью ей доверять, не говоря уж о том, чтобы ее любить. Все это сильно напоминает мне то отношение, которое и до сих пор присутствует у многих моих пожилых соотечественников, к немцам. К этому достаточно давнему отторжению дикой природы от человека, к сожалению, переросшему в равнодушие, следует добавить и более поздние исторические факторы. В XIX веке многие мигранты из Европы, например, ирландцы и итальянцы, прибыли в Америку с горьким, свойственным старому миру опытом депрессивной и экстенсивной сельскохозяйственной экономики. Единственное, к чему многие из них пришли, привезя это решение с собой вместе с чемоданами и узлами, было абсолютное нежелание, когда бы то ни было работать на земле. Если пользоваться социологическим жаргоном, то именно потомки таких иммигрантов с течением времени и создали в высшей степени урбанизированный образ жизни. Кроме того, в сегодняшней Америке существует также проблема интеллектуально доминирующей субкультуры – еврейской. Единственный недостаток, которым обладает этот необычайно одаренный народ, более того, недостатком, за который его и винить-то нельзя, поскольку он проистекает из многовекового опыта проживания в гетто и диаспоре, это слепота по отношению к природе. В классическом идише, например, существует очень мало слов, обозначающих различные цветы или диких птиц. Великий писатель Исаак Бабель прекрасно сознавал это. И, наконец, Существует, так сказать, прибыльный аспект американского мировоззрения, тоже явившийся своеобразным следствием периода становления плимутской колонии. Прежде всего, это склонность максимально усиливать доходность любого предпринимательства. Нельзя открыто грабить природу, отнимая у нее последние медики, и ожидать, чтобы она после этого выглядела цветущей. Я, пожалуй, готов согласиться, что первым американским поселенцам можно отчасти простить их ошибочную уверенность в обратном. Ведь, по словам буквально каждого историка, писавшего об американских колонистах, несколько их поколений воспитаны с ощущением бескрайней новой территории, которую жизненно важно освоить. Разве имеет какое-то значение, если ты оставишь после себя несколько квадратных миль загубленной земли, когда вокруг еще столько неосвоенных девственных просторов? Но даже и сегодня нас потрясает, Настолько мы, европейцы, привыкли воспринимать США как некую единую, огромную и чудовищно урбанизированную территорию, как много дикой природы сохранилось, скажем, между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Каждый раз, когда я лечу в этом направлении, я думаю о том, что трудно все же винить первые поколения американцев за их грехи в освоении этих земель. И дело не только в огромности территории, свою роль играл и ее, так сказать, внешний вид. Естественно, эта земля обетованная привлекала главным образом бедняков. По всему миру бедняки, что вполне понятно, всегда были куда больше озабочены тем, как обеспечить себя и свою семью, чем защитой окружающей среды. В былые годы любые действия по ее защите предпринимались исключительно представителями того общественного класса, которому никогда не требовалось совершать массовую миграцию. Это были хорошо образованные и хорошо обеспеченные люди. Благополучно вернувшись в Старую Европу и удобно устроившись там, они могли позволить себе такие благородные развлечения и тонкие чувства. А вот бедные мигранты не могли. Однако самая очевидная ирония наших дней заключается в том, что подобное, характерное для воззрения бедняков на природу, а потому и простительное им свойство, по-прежнему является превалирующим в Америке самой богатой стране мира. Я не пытаюсь преуменьшить те усилия и те средства. которые в настоящее время тратятся в Соединенных Штатах на охрану окружающей среды, но все же подозревая, что до некоторой степени их отношение к данному вопросу все еще испытывает значительное влияние старых взглядов и обычаев. Подобно определенной разновидности совершенно беспринципных миллионеров, превратившихся в общественных благодетелей, новые официальные хранители окружающей среды чрезмерно обеспокоены тем, чтобы продемонстрировать всем, как сильно переменилось их отношение к ней. И этой проблеме уделяется чересчур много внимания в той самой, ныне признанной ошибочной манере, которую сперва широко опробовали во взаимоотношениях с индейцами, то есть в виде резерваций или заповедников, якобы призванных спасти природу, а на самом деле совершенно показушных участков территории, чего совершенно недостаточно в плане общей реинтеграции природы в обычную жизнь общества. Даже само по себе слово «обычный» не очень характерно для восприятия американцев. Вот что-то огромное, выдающееся, это да. Это способно произвести впечатление и привлечь сердца и кошельки мужественных американцев. И, возможно, именно это, во многих иных случаях весьма привлекательная национальная черта, любовь ко всему большому и выдающемуся, помогает объяснить, почему столь многие американские города и пригороды были начисто списаны со счетов профессиональными экологами как абсолютно безнадежные. Однако все эти районы по-прежнему весьма густонаселенные, где реинтеграция живой природы особенно, прямо-таки настоятельно, необходима, если есть желание произвести некие фундаментальные изменения в общественном отношении к проблеме охраны окружающей среды. Тут, на мой взгляд, нужно очень четко сформулировать конкретную цель, Всячески благоприятствовать сохранению и развитию дикой природы, какой бы незначительной и скромной она ни казалась, повсюду, на заднем дворе у каждого горожанина или его соседа, и ни в коем случае не лелеять ту иллюзию, что дикая природа — это только те крупные, эффектные и редкие звери и птицы, которых можно увидеть по телевизору или случайно во время летнего отпуска в национальном парке, расположенном в глухом уголке страны. В упомянутом соревновании англичане значительно выигрывают именно на этом уровне. Они вполне терпимо относятся к той обычной природе, которая их окружает, потому что хотят, чтобы она их окружала. Они, возможно, ею и не интересуются, однако считают справедливым, чтобы и у природы было право на выживание, а также все условия для этого. Это делается почти бессознательно, нам это просто кажется естественным, в самом прямом и полном смысле данного слова. Еще один неверный или, по крайней мере, подозрительный акцент в активной охране окружающей среды – это когда стремятся улучшить состояние особенно важных для человеческой жизни сред – воды и атмосферы. Разумеется, успех в этой области поможет и другим формам жизни, существующим рядом с человеком, так что я ставлю под вопрос отнюдь не конечный результат этих усилий, а тот безжалостно прагматический способ, с помощью которого охрана окружающей среды порой воспринимается как единственная потребность человеческого общества, а не как общая потребность и человечества, и природы. Подобная направленность может превратить охрану природы в некий побочный продукт человеческих забот. Я полагаю, что столь абсурдное отношение к этой проблеме возникает потому, что охрана окружающей среды, хотя это и не единственная человеческая забота, Действительно является тем, за что человек единственно несет ответственность, реагируя на природу из вечным вопросом. А что в ней для меня? Позвольте мне пояснить свою мысль простой аналогией. Я имею в виду то, что порой называют нишами или первичными формами живой природы, нечто вроде ее младших детей, и я уверен, что мы, взрослые особи человеческой эволюции, несем по отношению к детям природы в точности ту же ответственность, что и к своим собственным детям. Однако мне в подобном подходе не нравится то, что охрана окружающей среды представляется неким путем к городу удовольствий, выдуманному людьми, то есть люди целенаправленно делают из природы эдакую бедную сиротку. Защита дикой природы в окрестностях своего города, дома, фермы становится похожей на защиту осиротевших детей. Это нечто, находящееся на попечении специализированных учреждений и институтов, но совсем не то, что нас с вами непосредственно касается. Однако довольно о негативных исторических выводах. Давайте посмотрим повнимательнее на фундаментальное ядро охраны окружающей среды. Сад на заднем дворе вашего дома. Я порой встречаю мнимых любителей природы, которые говорят, что подкармливают птиц у себя в саду и даже устраивают для них различные домики. Да господи, разве могут они сделать для птиц что-то больше? Я хорошо знаю такие сады, красивые, ни одного сорняка, только безупречные газоны и цветы. Сразу ясно, там никогда не встретишь тех растений, которые свойственны данной местности, а газон чересчур плотен для того, чтобы птицы могли вить гнезда в такой траве. А ведь далеко не все птицы гнездятся и высиживают птенцов в дуплах или на ветвях деревьев. К тому же в таких садах постоянно используются инсектициды. Что нужно для жизни природы? Во-первых, уединение, тайна, даже на самом маленьком заднем дворике. Как и каждому человеку, в природе нужно такое место, где ее жизнь может быть недоступна для чужих глаз. А многие современные сады похожи на искусственные стеклянные муравейники с внутренними перегородками, где все то, что происходит внутри, полностью доступно взору тех, кто снаружи. Во-вторых, поскольку в природе постоянно происходит процесс жертвоприношения, ей необходимы жертвы. Можно, конечно, уничтожить всех безымянных насекомых на своем участке земли, а потом жаловаться, что у вас в саду совершенно нет бабочек. Ясно, что для выполнения высказанных мной требований нужны перемены во всей существующей концепции садоводства и озеленения приусадебных участков. И тут снова, по-моему, англичане оказываются несколько впереди американцев и снова, главным образом, по неким случайным, исторически обусловленным причинам. Кроме того, в США очень популярны этакие синтетические сады. Там вообще больше всего ценится то, что способно экономить время. Инсектициды и гербициды, например. Также очень важны безупречное функционирование, аккуратность и эффективность. Лужайки перед домами американцев очень аккуратны. Во многих пригородных районах, что, безусловно, характерно в равной степени и для Британии, более чем принято соблюдать общие правила – сажать одинаковые растения, одинаково размечать сад, хотя и стараясь, конечно, чтобы твой сад был чуточку лучше, чем у соседа. В Америке газон, очищенный от сорняков это тест на социальную приемлемость, а человек, вырастивший самые лучшие в округе розы, ходит с высоко поднятой головой и посматривает на всех свысока. В истории садового искусства, жарден англе, то есть английский парк, всегда требовал изысканного беспорядка. Кое-кто из американских гостей, приехав в Англию, даже высказывает предположение, что в высшей степени регулярные сады, при некоторых особняках Елизаветинской эпохи или XVII века, это и есть настоящие английские сады. О, как глубоко они заблуждаются, ибо это всего лишь стилизованные аристократические копии итальянских и французских образцов. Настоящий английский сад всегда был двоюродным братом английской живой изгороди и английского луга. Он всегда функционировал заодно с дикой природой, тогда как искусственный французский и итальянский сад или парк всегда дикой природе сопротивлялись. Хотя для сада в экологическом отношении нет ничего лучше существования заодно с дикой природой. Такой сад с честью делит между собой его законный владелец, человек, и не менее законные естественные его хозяева птицы, звери и насекомые, обитающие в данной местности. Когда птицы или насекомые залетают в город, то ищут, глядя вниз с высоты, всего лишь разнообразную пищу и привлекательную в этом отношении растительность, а не залитый неоновым светом лоток, где продают гамбургеры, похожие на пятьдесят тысяч других таких желатков. Итак, что же нам делать? Очевидно, что первое – это запретить использование в садах всех инсектицидов, которые получили столь широкое распространение в начале отвратительнейшей. в плане истребления живой природы, цепной реакции 20 века. С этим очень тесно связано второе – гербициды. Каждое научное заверение насчет практической полной безвредности гербицидов чаще всего откровенная ложь, поскольку все подобные продукты имеют целью нарушение природного равновесия. Затем нужно урезать площади, отведенные под газоны. Ухоженная трава газона обеспечивает крайне слабую экологическую отдачу. В этом отношении очень хороши вечно зеленые растения, используемые как живая изгородь, особенно если они вдобавок дают богатые нектаром цветы и съедобные плоды или ягоды. Такая живая изгородь не только привлекает птиц, но и дает кровь весьма полезным насекомым. Еще один важный момент – это выбор цветов и декоративных кустарников для клумб и оформления дорожек. Некоторые автохтонные разновидности мяты, плюща, маргариток и тому подобное – Выглядят, возможно, несколько скромнее их современных селекционных разновидностей, однако их, несомненно, предпочтут самые различные насекомые. Если вам интересно, чего это я тяну в волынку и без конца нудно повторяю «насекомые, насекомые, насекомые», то ответ очень прост. Впрочем, сперва я бы хотел все же дать еще один пример того, как легко слова превращаются в опасно затемняющий их истинный смысл ярлык. Большая часть насекомых попадает в весьма нелюбимую американцами категорию «противных» маленьких и неотличимых друг от друга существ. Если, по мнению расистов, все представители той или иной ненавистной им расы выглядят совершенно одинаковыми, то для многих американцев, как мне кажется, большая часть мира насекомых безнадежно похоронена под ярлыком «жук», точнее «жучок». Отсюда и весьма показательное презрительное выражение. перестань жужжать, и все эти электронно-механические жучки и связанные с ними выражения типа «поставить жучок», «жучок в телефонной трубке» и тому подобное. Если пользоваться таким ярлыком, то все насекомые как бы сами собой попадают в категорию природного эквивалента политических красных. У меня есть неопровержимые доказательства этой национальной инсектофобии, ибо она проявлялась у каждого моего американского гостя. когда они, приехав ко мне в Англию, лишь сокрушенно качали головами по поводу нашего упорного нежелания установить у себя в доме дополнительной двери с сеткой. Но когда же, наконец, прямо-таки написано было на их лицах, эти ничего не смыслящие в гигиене англичане постигнут элементарные санитарные нормы жизни? Что ж, дело возможно в том, что в США гораздо больше разновидностей насекомых, которые способны разносить различные инфекции, чем у нас в Англии. но все-таки, пожалуй, тут нечто иное. Мы проводим куда более четкую грань между безвредными садовыми и полевыми насекомыми, которые часто залетают в дом и теми, которые представляют для нас и наших садов реальную опасность. Хотя единственное подтверждение моим словам – это отсутствие в нашей речи все покрывающего слова «баг» – «жучок». «А может, взять да и уничтожить всех жуков бомбами?» но это совершенно невозможно, ибо насекомые прямо или косвенно являются основным источником питания для бесчисленных более высоких форм жизни. Если вы безжалостно уничтожите своих жучков, это будет означать, что вы строите здание охраны окружающей среды без фундамента и даже без первого этажа. Легко оценить собственный сад с точки зрения его экологического благополучия, проверив, много ли в нем насекомых. В данном контексте это означает, что если там чисто, то есть насекомых нет, значит там грязно. Реально, с точки зрения этики, не существует более ясного решения, которое непременно следовало бы принять в наши дни. Полностью запретить использование инсектицидов, причем в первую очередь перестать применять их у себя в саду, призывая соседей сделать то же самое. Однако же, что очевидно, данный процесс этим ограничиться не может. Жизненно необходимым условием охраны природы в вашем саду является ее охрана повсюду, в том числе и в окрестностях вашего дома. Хоть я и не сомневаюсь в наилучших побуждениях тех достойных людей, что управляют большей частью заповедников, которые я посетил, побуждения эти все же зачастую, как мне кажется, исходно основаны на порочном принципе. На самом деле, координаты подобных заповедников должны быть известны всем, а использование самых заповедных мест строго определено тем самым, ныне ставшим старомодным названием, которое им некогда дали. Nature Sanctuaries – заказники Жизненно необходимо, чтобы близ городов и столиц имелись некие участки незагрязненной территории, где сохранилась дикая природа и куда людям вход заказан. Но, боюсь, условия «людям вход воспрещен» окажется абсолютно несовместимым с устройством площадок для пикников, с прогулками по тропинкам и прочими подобными занятиями, которые обычно разрешаются в таких местах с целью достижения некоего компромисса между общественным и гражданским понятием долга, стремлением получить удовольствие и истинной целью охраны окружающей среды. Но даже национальный парк и прилегающий к нему заповедник дикой природы имеют маловато смысла в экологическом отношении, если все окрестные пахотные земли регулярно травят инсектицидами? Вот тут-то я и подхожу к самой сути данного вопроса. Абсолютно необходимо переосмыслить то, где именно охрана окружающей среды наиболее осмысленна и необходима. Вместо того, чтобы мечтать о некоем совершенно безлюдном далеке, как идеальной территории для сохранения дикой природы, следует пустить весь процесс как бы в обратном направлении. Неконтролируемое опрыскивание растений инсектицидами в любом случае должно производиться на безопасном для людей и природы расстоянии от городов и селений и как можно дальше от них. А город вместе с широким зеленым поясом вокруг него должен стать наипервейшей в плане охраны окружающей среды зоной. Подобная традиция уже стихийно создана во многих английских городах. И немало различных видов живых существ, некогда обитавших исключительно в сельской местности, теперь с удовольствием перебираются в пригороды, точно протестуя против загрязнения их естественной среды. Если живые изгороди, рощицы и другие, с точки зрения нацеленного на прибыль фермера, зря пустующие, невозделанные территории следует непременно восстановить в английском пейзаже, то это прежде всего должно быть сделано именно в таких охранных зеленых зонах, опоясывающих крупные города. Если фермеры к этому требованию не прислушаются, тогда нужно подключить общественные власти. В противоположность расхожим представлениям, многие птицы исключительно терпимы к шуму общественного транспорта. Мне приходилось видеть некоторые их виды даже в кустарнике на обочине Фривея в Лос-Анджелесе, всего в двух-трех метрах от сплошного стального потока машин. Однако, предупреждаю, характер и тип зеленых насаждений всегда должен определять эколог. Находящееся во владении города свободное пространство должно быть засажено растениями с для местной природы, а не ради гордости горожан и не для того, чтобы радовать их взоры пестрыми цветочными клумбами. Я бы очень хотел иметь реальную возможность представить в качестве примера свой собственный сад здесь, в Англии, а не пытаться выразить все это на словах. Я не раз предпринимал попытку внедрить во всеобщую практику все то, к чему призываю в своих проповедях. Я не применял и ни за что не стану применять инсектициды буквально за порогом собственного дома. Я свел использование гербицидов до предельного минимума. И да, вы правы. Тот участок земли, посреди которого стоит мой дом, весьма далек от того, чтобы служить мечтой садовода. Примерно половина сада заросла дикими кустарниками и травами. Какие бы семена там ни созрели, им позволено прорасти, будь то чертополох, щевель или кипрей. Для меня не имеет никакого значения, что они стоят на первых местах в списке типичных сорняков. Мой сад находится в городе, и он совсем небольшой по американским стандартам. Однако там нашли приют пять или шесть вполне способных к размножению млекопитающих, примерно дюжина разных видов птиц, которые там и гнездятся. А еще большее количество пернатых прилетает ко мне в гости. Там довольно много бабочек и мотыльков, и в целом прямо-таки роскошные в своем разнообразии компании насекомых. Кроме того, я избавил себя от тяжелой работы, поскольку позволил природе самой заботиться о себе так, как ей вздумается. Мне пришлось только научиться спокойно реагировать на выражения лиц ортодоксальных садоводов, которых явно шокирует вид моего сада. Могу лишь с уверенностью заявить, что подобный «позор» сразу становится гораздо легче переносить, как только примешь окончательное решение. А вскоре уже начинаешь понимать, что те, кто тебя стыдит, просто наполовину слепы, ибо не видят той награды, которую ты заслужил, не могут осознать, как прекрасна та дивная гармония, которую подобный беспорядок и лень привносят в повседневную жизнь. Ничто не может отменить того исходного права, которое имеет природа на вашу земельную собственность, того титула, которым она обладала задолго до того, как вы стали владельцем этого участка земли, задолго до того, как вы вообще появились на свет. И нечего спорить о том, где именно и с чего начинается охрана окружающей среды. Она начинается прямо с палисадника у вас под окном. То есть она начинается, если ее начинаете вы, и только тогда, когда вы перестаете бессмысленно произносить слова «охрана окружающей среды», просто веря в то, что охрана окружающей среды где-то существует, и радостно соглашаясь с этим. Здесь можно выбрать только одно из двух: вы либо действуете сами, либо осуждаете чужие действия. А теперь давайте рассмотрим еще один образ человека с ружьем, охотника, являющегося предшественником и прототипом всех эксплуататоров природы. Поскольку взгляды мои уверен, не принесут мне популярности, лучше я сразу объясню, что не собираюсь, подобно столь многим реформаторам, действительно запрещать тот публичный дом, один вид которого всегда вызывал во мне зависть. по отношению к другим мужчинам, но в которой я так никогда и не решился войти сам. Я провел значительную часть своей юности, охотясь на уток, и прекрасно помню, на что это похоже, когда в зимних сумерках сперва слышишь судорожный шелест крыльев, который все ближе и ближе, потом видишь темный силуэт и слышишь, как птица тяжело, шумом шлепается в тростники неподалеку. Ни одна другая забава или вид охоты, который я пробовал в своей жизни, не вызывали в моей душе столь же сильного возбуждения и волнения, и ни одно другое занятие не оставляло у меня ощущения столь же приятно потраченного времени. Меня учил охотиться человек по имени Брилли, принадлежавший к старой школе. Мне, например, не разрешалось стрелять в птицу, пока я не доказал в достаточно удовлетворительной для него степени свое умение стрелять по жестянкам и бутылкам, которые он подбрасывал в воздух в качестве движущейся мишени. а попадать в них я научился далеко не сразу. Кроме того, мне разрешалось стрелять только в разрешенную для охоты и съедобную дичь, и только с той поры, когда от меня действительно можно было ожидать, что я ее подстрелю. Еще одно внушенное мне брили правило таково. Никогда и ни при каких обстоятельствах не прекращай поисков подстреленной птицы. Если тебе помешала сгустившаяся темнота, на завтра снова отправляйся в те же места. Автоматическим оружием пользуются только варвары. Если ты не можешь убить утку с двух выстрелов, это твоя вина, ибо ты свой охотничий шанс получил, но не сумел им воспользоваться. Тогда меня, помнится, ужасно раздражали все эти бесконечные правила. Теперь же, когда я порой вижу то, что мы у себя в деревне называем «городской забавой», когда горожане начинают беспорядочно полить в любую движущуюся мишень, я в душе снимаю шляпу перед старым Брили. Как и подавляющее большинство охотников старой школы, он был отличным полевым натуралистом, так сказать, стихийным естествоиспытателем и искренним любителем природы, не считая того, что чрезвычайно точно различал еще издали свиясь и дикую утку на фоне даже самого темного неба. Брили давно уже нет на свете, но, по-моему, всемирное сообщество охотников чрезвычайно нуждается в таких людях, как он, в качестве своих арбитров. Что же касается его высшей степени справедливых законов, особенно одного из них, то я, разумеется, и надеяться не могу, что сумею убедить американцев, а тем более владельцев огнестрельного оружия, в том, что стрельба из автоматического оружия во время охоты должна быть запрещена. В какой-то период своей жизни я и сам некоторое время пользовался таким оружием, и мне показалось, что из него я не просто хуже стреляю и успеваю ранить куда большее количество живых существ, чем убить. но и уничтожаю самый существенный элемент охоты – охотничий азарт. Удовольствие, получаемое от простой охоты, тоже, разумеется, связано с убийством, но все-таки не с убийством любой ценой. Это как бы пари, когда разрешается сделать максимум два выстрела. Между прочим, это на один больше, чем ударов при игре в гольф. Если честно, у меня всегда возникали сомнения насчет целесообразности этих огромных новомодных екташей. и гигантских тяжелых корзин для рыбной ловли, которые напридумывала наша промышленность. Все великие виды спорта, в том числе и охота, очень четко определяются согласованными ограничениями и запретами. И настоящее мастерство заключается в том, чтобы победить, не выходя за рамки установленных жестких правил. Так что нам давно пора устанавливать правила поведения и определять параметры снастей, которые могут или не могут быть разрешены охотникам и рыболовам. Оба этих вида человеческой деятельности превратились теперь практически в чистый спорт, и их необходимо регулировать, как и все прочие виды спорта. Другая растущая необходимость – это проверка знаний и умений охотника. По-моему, очень плохо, когда мужчина или женщина без каких бы то ни было вопросов могут купить ружье, просто заплатив деньги в кассу. Не менее плохо и то, что они могут прямо сразу отправиться в лес и начать палить из этого ружья в первого же попавшегося зверя. Я бы создал определенную шкалу оценок для экзамена по охотничьему мастерству, который обязательно нужно сдать, прежде чем тебе выдадут охотничье свидетельство. И я бы запретил получать такие свидетельства несовершеннолетним по причинам, о которых вы легко догадаетесь сами. Я бы также очень хотел, чтобы был введен обязательный или даже принудительный курс для охотников, где учили бы различать виды диких зверей и птиц и общей этики охоты. Между прочим, Все это прямо-таки незначительные требования, если сравнивать их с теми, что предъявляются при сдаче экзамена на мастерство морякам, пилотам, полицейским и людям некоторых других профессий. Всем тем, кто держит в своих руках жизнь и смерть живых существ. Сам я отказался от охоты по тем же причинам, что и многие другие люди. В один прекрасный день я понял, что не могу испытывать радость от того, что вижу птиц и зверей на воле, среди дикой природы, и уже в следующий момент убиваю их. Вы не просто вечерком отстреливаете по лицензии оленя. Вы вместе с оленем убиваете частицу счастья, которую другой человек, возможно, испытывал бы, наблюдая за этим животным и радуясь его красоте и тому, какое замечательное потомство у него будет. Мальчишка я подстрелил, исключительно из вредностей и озорства. И, разумеется, находясь достаточно далеко от своего строгого наставника, об этом нечего даже и говорить, нескольких стервятников, а также воронов, которые уже и тогда были редкостью на юге Англии. Теперь же вороны здесь практически полностью истреблены. Я вот уже много лет не слышал их глубокого горлового карканья, которое ни с чем не спутаешь, этого «кварк», доносящегося с небес. Мне приходится теперь ездить в Уэльс, проезжая сотню миль, только чтобы наверняка еще раз услышать этот крик. То, что тот школьник, то есть я, помогал обществу уничтожить навсегда, или, по крайней мере, на всю свою собственную жизнь, был одним из последних самых благородных и мирных звуков в небе над его родиной. Еще один предмет спора, для которого здесь осталось уже очень мало места, это утверждение, что охота якобы помогает охранять окружающую среду. Разумеется, дичь, на которую разрешена сезонная охота, действительно довольно тщательно охраняется. Ограничены размеры якташей и продолжительность охотничьего сезона, предпринимаются попытки как-то защитить среду обитания того или иного животного. Но зато страдают все остальные, и особенно те дикие животные и птицы, которые стали невольными жертвами в соревновании с винтовкой или карабином. Одна из трагедий, отмеченных в британской истории охраны окружающей среды, которая, спешу добавить, имеет еще немало черных пятен, гораздо больше, чем вы, возможно, сумели сосчитать благодаря моим предшествующим рассуждениям. Это почти полное и внезапное исчезновение в последние 25 лет многих видов наших птиц, являвшихся наиболее популярной дичью, на которую была разрешена охота. Инсектициды нанесли их поголовью тяжкий урон. Однако главным их врагом остается профессиональный егерь, призванный охранять лес от браконьеров. Хотя я терпеть не могу подобные методы, многие из егерей по-прежнему пользуются ловушкой шестом и таким незаконным способом, как отравленная приманка. Я не могу по-настоящему винить их. Им платят за то, что они приманивали и охраняли дичь для осеннего охотничьего сезона. И если та деревянная перекладина, на которую они вывешивают убитых ими паразитов, то есть хищников, полна, это доказывает, что они честно заработали свои деньги. Винить во всем следует их хозяев. И во всей этой так называемой охране окружающей среды, устраиваемой исключительно ради охоты, есть весьма большая доля тиранического и почти пуританского эгоизма. Ни один неохотник никогда не сумеет оценить такое великолепное зрелище, как несколько жирных фазанов, одновременно клюющих зерно на краю поля. Или еще более прекрасное – камнем падающий вниз сокол-сапсан или ястреб-перепелятник, резко снижающийся над лесной поляной в своем смертельном для жертвы броске. Но ни один нейтральный человек не имеет права голоса в обсуждении этого вопроса. Охотничья индустрия сама все решает за всех. Однако это может показаться еще вполне безобидным вмешательством в жизнь природы по сравнению с тем, что творится в связи с убийственным повсеместным распространением сельскохозяйственной индустрии, а точнее, совершенно уничтожающего плодородный слой почвы и буквально все переворачивающего вверх тормашками научного земледелия. Впрочем, Неверно уже само отношение к этим вопросам. Оно увековечивает, выходя далеко за рамки психологии и желания тех, кто действительно по-настоящему занимается охотой, совершенно ложно понимаемую роль человека. И человек обращается с природой не как с находящейся под преступной угрозой важнейшей частью собственной жизни, а как со своей законной охотничьей добычей. Подобное отношение делает убийство поступком вполне пристойным, хотя убийство пристойным делом не было никогда. Да, оно может быть порой необходимым, но никак не пристойным. А в Америке к тому же подобное отношение должно быть усиливать старинный предрассудок или всеобщая беспечность, трактующий природу как нечто враждебное человеку и подлежащее преследованию до победного конца. Короче говоря, на природу стоит обращать внимание только в том случае, когда она начнет умолять, чтобы ее спасли хотя бы ради тех, кто будет после нас. Есть два вопроса, которые следует непременно задать себе, если хочешь начать охотиться с ружьем в руках. Первый из них таков. Почему мне так нравится убивать? Второй еще более важен. Что или кого я только что убил? Ответ на второй вопрос, позвольте вас предупредить, никогда не может звучать просто как название какого-то животного. По сути дела, на этот вопрос есть только один честный ответ и только один честный поступок, может совершить охотник, искренне отвечая на этот вопрос. Если какая-то группа людей и кажется достаточно невинной в этом всеобщем насиловании природы, то это довольно большое и весьма аморфное сообщество разнообразных натуралистов, орнитологов, собирателей гербариев, фотографов, то есть любителей природы. Самая неприятная разновидность в этой группе – коллекционер. К счастью, в наши дни она стала довольно редкой. Можно почти безошибочно предположить, что любой коллекционер, то есть тот, кто убивает дикие растения или животных ради собственного удовольствия и тщеславия, имеет все задатки начальника концентрационного лагеря. Собирание яиц, охота на бабочек, таксодермия, вся эта постыдная группа нарциссических и паразитических хобби приобрела столь очевидно злостный характер, что я даже не стану зря тратить время на обвинения в адрес этих занятий. У натуралистов-любителей имеется на счету и менее тяжкий грех, и я, рассуждая об этом, дойду наконец до самой сути того, что следует сказать о нашем нынешнем общем искаженном представлении о природе. Я называю это манией идентификации. Ее ярким примером служит та совершенно идиотская игра, весьма популярная в настоящее время, которой увлекаются некоторые современные орнитологи. Соревнования в пересчитывании видов, из-за которого в назначенный день орнитологи-любители мечутся как сумасшедшие в пределах определенной местности, а потом подсчитывают, кто сумел составить самый длинный список. Эта забава снова возвращает нас практически к той же самой общечеловеческой ошибке, с которой я начал свое эссе. К тому патологическому восторгу, который мы испытываем с невероятной скоростью давая чему-то название, а потом с той же скоростью их забывая. Если бы подобное пересчитывание видов было просто некой формой идиотизма, которым страдает орнитологическое меньшинство, на него можно было бы вообще не обращать внимания. Но, к сожалению, стоящая за этим философия умудряется довольно глубоко проникнуть в наши души, в нашу систему образования и в наше отношение к природе. Для профессионального ученого корректно сделанная классификация основной инструмент его профессии. Однако для неспециалиста по-моему, классификационная процедура имеет в высшей степени второстепенную значимость. Созерцание природы и получаемая от нее радость, как мне кажется, бесконечно важнее, чем знание того, как называется каждая из ее составляющих и в какую клетку огромной таблицы ее следует поместить. Любой образованный и имеющий опыт работы биолог скажет вам, что идентификационная экспертиза имеет примерно такое же отношение к собственной биологии, как знание цветов государственных флагов к профессии дипломата, скажем, министра иностранных дел. Я полностью возлагаю вину за столь узколобый и поверхностный подход к различным классификациям явлений природы на плечи натуралистов-любителей. Ничто не способно быстрее вывести новичка за истинные пределы целостной научной темы или вообще науки, чем дурацкая привычка сразу и всему давать новые названия, столь свойственные данной разновидности экспертов. Такой новичок думает, наверное, что общение с природой – это разновидность проверки его научной памяти, решение головоломки, за которое, правда, не дают призов. И он, вполне естественно, хватается за то дело, где меньше нужно платить за приобретение необходимого опыта в области ноу-хау. Или, точнее, ноу Примечание. Игра слов. Ноу-хау – английское, буквально «знать как», а «ноу-от» what Буквально «знать что». Практически все образование такого натуралиста-любителя, основанное на подходе «ноу-от», сводится к нулю, ибо основано на утверждении, что каждый должен обладать этаким классификаторским интересом к естественной истории. Разумеется, если бы все мы стали истинными натуралистами, это решило бы многие наши проблемы. Однако же в реальной действительности с уверенностью можно сказать только одно – Большая часть людей никогда не станет интересоваться природой, ни с научной точки зрения, ни как хобби, и будет лишь демонстрировать окружающим свои необычайные способности и умение всему на свете давать названия. Действительно, поскольку люди в нашем перенаселенном мире имеют все меньше и меньше контактов с дикой природой, они, возможно, скоро совсем утратят к ней интерес. Совершенно необходимо заставить эту огромную, и всю возрастающую армию равнодушных людей воспринимать природу как повседневную радость цивилизованной жизни. И ее совсем не обязательно подвергать классификации или изучать или охотиться на ее представителей, она просто должна в нашей жизни присутствовать. А описанных ранее энтузиастов следует научить скучать без нее, чувствовать себя неуютно, как они заскучали бы без электричества или водопровода, если бы эти коммуникации вдруг перекрыли. Для этого требуется несколько иной тип мировосприятия, более эстетичный и проявляющий куда большее богатство воображения. Но для начала я бы хотел, чтобы в наших школах значительно сократили научную составляющую, особенно в тех предметах, которые имеют непосредственное отношение к природе, а вместо нее стали бы учить детей правильному отношению к природе и правильному видению природы, опираясь на великих художников, поэтов и писателей. творчество которых так или иначе связано с природой. Именно с них, художников, артистов, нам необходимо брать пример. Именно у них нужно учиться, а вовсе не у ученых. Именно они сумеют представить нам картину природы во всей полноте как в плане различных проявлений естественной жизни, так и в плане необычности, неожиданности собственного восприятия. Короче говоря, такие люди не станут тупо закрывать глаза на то, что их окружает. и видеть только то, чем занимаются сами. Они-то понимают, что смотреть вокруг нужно как глазами блохи, так и глазами слона, в соответствии с индийской пословицей. Мы же на все смотрим слишком человеческими глазами и расцениваем все исключительно по шкале человеческих ценностей, а следует видеть и еще не развернувшийся хоботок мотылька и древнее русло ледника, охватывая одним взглядом и самое маленькое, и самое большое. Следует видеть и замечать различные формы, цвета и структуры. уметь расшифровывать чьи-то личные художественные и литературные аллюзии, стараться почувствовать всю поэзию мира там, где псевдоученые видят только названия и повод для собственных умных комментариев. Одним из проклятий нашего времени является то, что поэтический взгляд на жизнь в итоге стал высмеиваться как нечто излишне романтическое. Может быть и справедливо, что без какой бы то ни было научной основы подобное отношение к природе может завести в болото напыщенные сентиментальности, в примитивный уголок натуралиста или же в дебри тошнотворных антропоморфических сценариев диснеевских фильмов о природе или в не менее тошнотворный комментарий к документальным сериалам о жизни моря, которые показывают по телевизору. Если бы подобная дешевая сентиментальность была единственной альтернативной научному подходу к природе, я всей душой голосовал бы за науку. однако нет никакой необходимости рассматривать природу по ее составляющим ни с сентиментальных ни с научных позиций раз есть возможность видеть картины прекрасных художников слушать музыку участвовать в познавательных играх или заниматься спортом вот тут то по всей вероятности собака и зарыта особенно для американцев с их врожденным прагматизмом потребностью незамедлительно ощутить полезность и предполагаемой цели и средств ее достижения ибо отсюда они делают вывод о том, что чем больше конкретных фактов известно о том или ином предмете, тем больше, по всей вероятности, от него будет пользы. Европейцы восхищаются внешним видом предмета. Американец же, скорее, будет восхищаться той или иной вещью, если будет знать, как она работает. И, разумеется, знание этого должно включать в себя знание всех составляющих эту вещь деталей. Маниакальное стремление на все навешивать ярлыки и выяснять – Что и как функционирует, вызывающее лишнее терпение даже в такой спокойной области удовольствия, как простое накапливание опыта. Это тот самый аспект, который один мой американский друг как-то назвал единственной и самой глубокой ошибкой американской культуры. Он назвал это также отсутствием поэзии в жизни американцев и даже еще усугубил этот вывод, сказав «Мы пытаемся все на свете уподобить машинам». С течением времени я пришел к выводу, что столь суровое критическое замечание и является ключом к большей части неудач американского общества. Здесь, видимо, не стоит рассуждать, был ли в целом прав тот мой друг. Но я бы, пожалуй, выбрал слово «непоэтический» как наиболее подходящее для отражения сути, преобладающего в Соединенных Штатах, отношения к природе. При этом слово «поэтический» дает наилучшую характеристику тем, кто составляет великие исключения из этого общего правила, равные Адюбону и Торо. Поэзию увы, эфемерно ее нельзя продать. Вы можете только предположить, что она существует, если для нее найти время и соответствующее настроение, а также осознать, что для радости ее восприятия совсем не обязательны научные знания. Что же касается меня самого, то я в значительной степени воспринимаю природу как лекарство. Именно на природу я стремлюсь, чтобы оказаться подальше от слов, людей и искусственных вещей, Но природа для меня — это еще и горячая привязанность, и настоящая дружба. Это и смена времен года, и возвращение, свойственное каждому сезону конкретных цветов, зверей, птиц и насекомых, которых я так люблю. И еще звуки. Шелест крыльев кроншная по зимним вечерам, когда я уже лежу в постели. Стук воробьиных коготков по моей крыше каждое утро. Но более всего, знакомая и привычная жизнь природы, существующая и процветающая рядом с моим домом. Та самая жизнь, которой охотящийся за редкими видами и особами натуралист, даже и не заметил бы настолько она обыденна. Но я приучил себя отчасти благодаря трудам прочитанных мною философов дзен, отчасти обдумывая произведения таких авторов, как Торо, ничто не воспринимать как обычное и знакомое в моем тысячу раз исхоженном вдоль и поперек саду. Я совсем не религиозен, но уверен, что процесс общения с природой сродни молитве, над ним приходится работать. Я как-то раз сказал одному монаху-бенедиктинцу, что истинная молитва для меня непостижима. «Да», — молвил он, — «и со мной так было когда-то. Она может стать постижимой только благодаря бесконечным повторениям. И я совершенно убежден, что это и есть тот самый фундамент, на котором следует основывать всю практическую деятельность по охране окружающей среды. Постоянно повторяющееся ощущение и понимание того, что рядом с тобой в любом цивилизованном сообществе существует другая вселенная, мир природы. Любовь или, по крайней мере, терпимость по отношению к обитателям этой иной вселенной должна войти в опыт повседневной жизни городского человека, должна быть воспринята им как некий эталон гуманизма, и мы должны быть уверены, что присутствие подобного отношения в обществе и принятие его обществом – это вопрос нашей личной, а отнюдь не общественной ответственности. Наше общество бурно и болезненно реагирует на случаи жестокости в обращении человека с человеком, а те преступления, которые совершаются обществом и отдельными людьми по отношению к природе, остаются в тени. К счастью, в Соединенных Штатах появляется, похоже, все больше признаков того, что и эти менее тяжкие преступления против жизни на Земле, то есть природы, наконец-то начинают признавать настоящими и отнюдь не менее тяжкими, а напротив, считают их истинными причинами множества тех прискорбных явлений, о которых мы без конца твердим, как об основных ошибках человечества. Можно, конечно, сказать, что все эти глобальные выводы имеют весьма малое отношение к разбрызгиванию инсектицидов над вашими клумбами, ведь все соседи на вашей улице делают то же самое, или к поливанию вьетнамских деревень напалмом, ведь такова природа войны. Однако куда большее, просто немыслимое количество вещей и явлений чем мы можем даже предположить, начинается буквально у нас за порогом, во дворе нашего дома. Общественная агрессия тоже начинается там, как и общественная терпимость. Природа, я имею в виду дикую природу, это неотчуждаемая часть природы человеческой. Мы не имеем права богохульствовать в отношении природы. Истребите природу и будете истреблены сами. Перестаньте заботиться о ее сохранности и однажды смотрите, чтобы не было слишком поздно, вам или вашим детям придется с горечью об этом пожалеть и все-таки начать о ней заботиться. Эволюция природы не содержит никаких специальных инструкций для человека и не предполагает для него особого первостепенного положения. Ее единственными фаворитами являются те виды, у которых всегда открытое право выбора. Кошмар нашей эпохи как раз и заключается в том, что в столь многих случаях мы этого права выбора лишены. И в основном по той причине, что человек все больше позволяет обществу с его склонностью на все навешивать ярлыки полностью узурпировать его, отдельного человека, конкретную роль и ответственность. Мы понимаем, что в отношениях друг с другом люди все должны решать сами. Но то же самое должно быть и в отношениях людей с другими формами жизни на нашей перенаселенной планете. А мы почему-то не понимаем или не хотим понять, что налаживание отношений между живыми существами нельзя, недопустимо поручать правительству, то есть тем людям, которым платят за заботу об обществе. И я не стану извиняться за то, что в очередной раз повторяю одно и то же. Охрана окружающей среды не может быть предметом забот кого-то другого. Это ваша неотложная забота.